Глава шестая. В конце нашей беседы я расспросил призрака, где и как он хранит свои сокровища. Как оказалось, речь идет именно о сокровищах, а не просто какой-то небольшой сумме. Тратил он немного разумно, в основном на улучшение своей экипировки для взлома и проникновения, так что скопил более четырехсот тысяч золотых монет и хранил деньги в трех разных тайниках, не доверяя банкам прекрасно оборудованных, судя по описанию, призрака. Понятное дело обустраивал их человек, точно знающий, как надо искать тайники. Что еще было очень приятно. Все три тайника располагались на территории небольшого имения, которое он втайне от всех прикупил. В одном из тайников лежали также и все бумаги на это имение. И раз никто больше не знал о том, что это имение у Регонда было то не приходилось опасаться, что кто-то заявится туда в поисках его сокровищ, узнав о том, что он умер. Он создал себе поддельную личность с поддельным именем. Именно на это имя было все оформлено. Никто не мешает мне, замаскировавшись под этого несуществующего человека, при необходимости создавать у соседей иллюзию, что ничего тут и не изменилось. Он накладывал грим, когда посещал имение, но и я буду гримироваться». Имение было в горах, неподалеку от столицы Юнекского королевства, и обошлось ему в шестьдесят тысяч золотых монет. Богатая добыча. Ну, кто бы сомневался, что убивать архимагов выгодно. Этот сам напросился, мог бы и не брать этот контракт. Ну, а что касается заказчика... Герцог, как я и ожидал, имеет какие-то проблемы с психикой. Ну что же, этим наймом убийц он перешел допустимую черту. Призрак описал задание от него — влезть внутрь, убивать всех подряд и разрушать все подряд. Надо принимать срочные меры, чтобы герцог Ангеш не успел нанять второго, более удачливого взломщика и убийцу. Вернувшись к Джоан, я порадовал ее богатой добычей с Архимага. Конечно, она оценила трофеи в полной мере, поняв их значимость для нас. Сама уже немного поучаствовала в различных вылазках на чужую территорию так что понимала, как важны артефакты, способные облегчить такого рода операции. Единственное, что она не могла понять, как я умудрился разузнать способы активации таких редких артефактов. И врать не хотелось, но пришлось. Сказал, что раньше натыкался на описание таких артефактов в разных древних книгах. Повезло. Джоан с сомнением посмотрела на меня, не в силах поверить в такую удачу но дальше расспрашивать не стала. Эх, и когда уже я пойму, что можно рассказать ей, как я умудряюсь узнавать так много у мертвых противников, не приведя ее этой откровенности в ужас. Все же пока что не уверен, что время для этого пришло. Рассказал ей также, что нет никаких сомнений, что этого архимага нанял герцог Ангеш. «Тот самый, что пытался тебя нанять для убийства на дуэли соседа?» — припомнила жена. «Он», — кивнул я. «Убьем собаку», — решительно сказала Джоан. И я был полностью с ней согласен. «У меня много врагов, но настолько жестокие действия по настолько малому поводу. Он точно псих, и я сделаю доброе дело для человечества, покончив с ним». К счастью, предварительные приготовления не были так уж необходимы. По-моему, задание Аркош очень много успел разузнать о герцоге, и где живет, и кто у него соседи, и даже некоторых его врагов. Собственно говоря, чего у него точно хватало, так это врагов. Сумей убить такого, и будет очень тяжело догадаться, кто именно это сделал. Уж больно длинная очередь из желающих. Правда, как и в моем случае, но я не так и много плохого сделал для того, чтобы выстроилась такая очередь. Скорее, это стечение обстоятельств. Взять тех же могучих. Это же они ко мне прицепились, а не я к ним». Ну, а Ангеш имел репутацию человека, который способен на любую пакость и мерзость. И я так понимаю, в силу этого врагов он имел много, но тех, кто готов был как-то решительно в отношении него действовать, практически и не было. Всех запугал своей свирепой жестокостью. Вот уж все будут голову потом ломать, кто же именно осмелился убить герцога. Но сначала надо сделать дело. Тот редкий случай, когда очень хотелось сказать Сиднешу и Ираку, чем именно мы собираемся заниматься и попросить помощи с доставкой порталом поближе к клановому поместью Ангеша, потому что сомневаться в их реакции не приходилось. Конечно, они согласились бы нам помочь разобраться с мерзавцем, заказавшим разорение нашего поместья и смерть его обитателей. Но было много, но почему я от этой идеи отказался? Первый важный момент. Они наверняка предложили бы помощь не только в доставке на место, но и в уничтожении герцога. А как отказаться, не обидев их? Пришлось бы соглашаться на их помощь, и, следовательно, пришлось бы поделиться с ними и трофеями. Два гранд-мага и наша небольшая компания со скромными разрядами по магии. Несложно догадаться, насколько большую долю пришлось бы им отдать. Нет уж, герцог нас достал. И ему предстоит за это расплатиться не только своей жизнью, но и своим имуществом. Все трофеи будут полностью нашими. Второй момент. Чтобы добраться до всех тайников Ангеша, мне нужно будет умыкнуть его тело. Потом вызвать призрака и доверительно с ним пообщаться. В компании двух гранд-магов прятать тело в пространственное хранилище слишком опасно. Такие мои действия могли бы вызвать у них вполне понятные подозрения, зачем я это делаю. Да и два гранд-мага вполне способны сами найти большинство тайников. Так что мы стали действовать по уже отработанной схеме. Я посетил Джерело, и он действительно за полчаса сделал мне нужный артефакт. Затем я прошелся по лавкам и купил даже не один десяток, а две дюжины сильно поломанных артефактов работы древних. Больше не меньше, так правдоподобнее будет выглядеть. Вернулся домой, и по моей просьбе Джоан сказала гранд-магам, что ей очень хочется посетить расположенный поблизости от столицы Рауни, где и жил герцог Ангеш, город. И мы туда и отправились. Ангеш происходил из рода, который столетиями сохранял контроль за крупнейшими золотыми шахтами в королевстве Рауни. Так что его род был основой самого мощного клана в королевстве. Там было еще три рода в его составе, но род Ангеша их контролировал. А его отец был грандмагом и патриархом клана. Денег в семье было навалом, отец сыну даже титул герцога, как и у себя, прикупил у короля. Все эти огромные деньги и могущество семье Ангеш объясняли, почему, несмотря на его умение заводить врагов, он был еще жив. Что хорошо, Ангеш, видимо, в силу своего мерзкого характера, не мог ужиться не только с врагами, но и с сокланами, поскольку его родовое имение находилось отдельно от клана, хотя и не очень далеко. Это был большой укрепленный особняк, что меня лично полностью устраивало. Не понадобится бродить по огромному клановому зданию в поисках этого засранца или тратить время на использование болтуна на одном из слуг, чтобы узнать, где в здании искать Ангеша. Просто находишь самую богатую спальню, там он ночью и будет. Прибыли с Джоан и Лором в провинциальный город в 70 километрах от столицы. Там и заночуем. По крайней мере, Сиднеж и Юрак будут думать, что мы там ночуем вместе с ними. Черный герцог. Сеть шпионов Больда работала очень хорошо, так что он быстро узнал, что завтра состоится репетиция свадьбы в Бельбе. Жаль, конечно, что не было времени получше натренировать Гаруэллу, но упускать такую возможность убить Обелу нельзя». Ясно, что меры безопасности на репетиции будут приняты намного менее серьезной, чем на самой свадьбе. Само слово репетиция расслабит охрану, она позабудет, что убить охраняемое лицо можно по-настоящему и во время репетиции. Он приказал привести к нему Гуруэлу и сказал ей Время пришло, а бела должна умереть. Присаживайся и обсудим, как именно мы это сделаем. Ты говорила, что принц Горбет показал тебе потайной ход во дворце, чтобы ты могла пробираться к нему в спальню. Куда еще ведет этот ход? Эйсон, королевство Рауни. Гулев по городу, мы вернулись в гостиницу, пожелали гранд-магам доброй ночи и ушли якобы спать. А дальше мы с Лором, сбежав из своих спален, отправились в город, где проживал герцог уже отработанным способом. «Джон», — я попросил остаться, сказав, что гранд-маги так злятся, что мы часто по ночам пропадаем, не предупредив их, и что я вполне в состоянии сам убить одного гада, недооценившего противника, не лишая свою жену здорового сна. Она улыбнулась, мыкнула и согласилась остаться. Прошел час с небольшим, и вот мы уже на месте. Чувствовалось, что королевство Рауни не так зажиточно, как аргент. Далеко не все богатые на вид дома были защищены магическим барьером. Но когда мы добрались до дома герцога, то увидели, что у него с этим был полный порядок. Магический барьер имелся и достаточно прочный, смог бы выдержать 5-6 мощных атак архимага. Но мы, разумеется, ни про какие атаки такого рода не думали. Теперь пришел черед переговорить с Элором. «Мне он тоже не нужен, как свидетель моего общения с призраком». — Дело личное. Я справлюсь сам. Подождешь меня в соседнем парке? — Хорошо. — Как скажешь. Ты клан-лидер. Я выбрал удачное местечко, подобрался поближе к магическому барьеру и перебрался сквозь него. Особняк по своей архитектуре был несколько странным. Похоже, что архитектору поручили построить здание, которое бы подчеркивало величие рода Ангеша. Но вышло как-то чрезмерно помпезно. Охрана была серьезной, патрули с собаками, до да очень энергичные. Ни малейших попыток остановиться, поболтать и покурить, как часто бывает даже у очень значимых столичных кланов, где все расслаблены из-за того, что никто не нападает десятилетиями. Впрочем, познакомившись с Ангешем, я не удивлялся, что тут все с такой самоотдачей патрулируют. С этого психа станется выйти и лично перерезать горло патрульному, который расслабится на дежурстве. Но меня, конечно, такая охрана остановить не могла. Проник в здание традиционным путем через дверь для слуг. Все же маскировочный артефакт «Великое дело» сильно упрощает работу с отмычками и подход к зданию. Главное, чтобы не было патрулей совсем уж близко, способных услышать, как работаешь отмычками, или увидеть, как открывается дверь. Ну, тут дверь оказалась черного цвета на темном фасаде, и издалека уже и не увидишь, что ее открыли. Поднимаясь на второй этаж, спальня должна быть здесь. Только на этом этаже шикарный балкон вдоль семи окон. Приятно выйти на такой в хорошую погоду прямо в халате с кружкой чая или бокалом чего покрепче. Прохожу при помощи маскировочного артефакта прямо мимо патруля с собакой. Брови удивленно поднимаются, непривычно видеть патруль с собакой внутри здания. Впрочем, эликсир против собак работает безупречно, учуять она меня не смогла, двигаться бесшумно, мне не привыкать. Мне нужны богато выглядящие двери, примерно в районе тех семи окон. Нахожу сразу три одинаковых и, пожимая плечами, захожу в среднюю. Повезло, спальня, здесь Ангеш дрыхнет в одиночестве в постели. Смотрю на прикроватный столик. Пусто. Осторожный. На ночь артефакты не снимает. Так и спит с ними. Готовлюсь разбудить его. Необходимо, чтобы он погиб в бодрствующем состоянии. Иначе будет непонятно, как в его спальне труп архимага появился. Не самоубился же он от раскаяния, что много плохого в жизни совершил. Как быстро разбудить того, кого надо убить, заставив тут же подняться? Выливаю воду из своей фляги на лицо Ангешу. Он мгновенно подскакивает в своей кровати, захлебываясь. Ну, в принципе, достаточно. Сражаться можно и сидя в постели. Главное, не лежа. Кастуша шатер молчание и используя с небольшим интервалом сразу три атакующих артефакта. Луч смерти, раскаленное лезвие и смертельную синеву. Они очень мощные. Я рассчитывал, что уже первое заклинание собьет пассивную защиту Ангеша, а второе его убьет. С третьим просто подстраховался. Как выяснилось, не зря. У герцога оказался еще и неплохой защитный артефакт, который сработал после того, как пассивная защита была пробита. Что-то вроде пленки радужного цвета остановило второе заклинание. И только третье смогло и пробить ее, и уложить Ангеша, продырявив его насквозь. Я намеренно атаковал его в районе живота, надеялся, что у него найдутся интересные артефакты на шее и не хотел повредить их. Не прогадал. Шатер молчания помог все сделать, не нашумев. Такое удовольствие иметь теперь возможность использовать его, ведь у меня на шее артефакт, подавляющий любые сигнализации в районе 5 метров. Так-то в враждебных локациях использовать это заклинание чревато. Есть достаточно дешевая сигнализация, которую очень трудно обнаружить, и она срабатывает как раз на применение шатра молчания. Логично, что не очень опытный взломщик захочет использовать это заклинание, чтобы взломать что-то, не нашумев, так что этот артефакт очень востребован. Исходя из этого, я, как опытный взломщик, раньше шатер молчания и не использовал при вылазках. А вот теперь могу. Как же это здорово. Убил мага двенадцатого разряда в его же особняке тремя мощными заклинаниями, никого не разбудив. Вернулся к двери спальни, запер ее и даже подпер тумбочкой, чтобы точно никто быстро не смог ее открыть. Мне нужно побольше времени для того, чтобы неспешно поговорить с призраком Ангеши о куче разных вещей, что может оказаться мне полезной. Но вначале выкинул неподалеку от кровати тело Ригонда, чтобы не забыть это сделать, когда придет время покидать это здание». Выждал минутку, чтобы окончательно убедиться, что никто не услышал ничего лишнего и не поднимет тревоги. А то, если поднимет, мне лучше закинуть тело герцога в пространственное хранилище и покинуть пока что этот особняк. В безопасном месте узнаю призрака обо всех его тайниках и на следующую ночь уже вернусь за тем, что он заботливо в них копил, не зная, что делает это для меня. Но все было тихо и спокойно, поэтому я приступил к вызову призрака а затем обстоятельно с ним побеседовал. Я знал, что он негодяй, но не знал, насколько. Пользуясь высоким статусом своего отца, Ангеш творил страшные злодеяния как в своем городе, так и по всей стране. Любой, кто по тем или иным причинам становился ему неугоден, быстро терял все свое имущество и мог посчитать за счастье, если оставался жив. Убивал Ангеш людей десятками — используя как классические заказные убийства, так и подстраивая вызовы на дуэли подосланными наемниками с титулами. Он и меня хотел использовать против своего нового соседа, который не знал о связи Хангеша и сразу же при первом знакомстве поставил его на место. Неудивительно. Мне и самому, когда я лишь немного с ним пообщался, захотелось немедленно разбить ему лицо. «Этот сосед и не подозревает, что сегодня ночью я спас его жизнь». Ангеш как раз строил разнообразные коварные планы в отношении него. Не сумев нанять меня, он прорабатывал минимум три варианта привлечь других опытных дуэлянтов. Завтра днем он планировал устроить собеседование с первым из них. «Я с содроганием подумал о том, чем занялся бы этот человек, дожив до начала войны с демонами». Нет никаких сомнений в том, на чьей стороне он бы воевал. Не Небось, орудовал бы у демонов в каком-нибудь концентрационном лагере палачом, и даже вознаграждения никакого бы не просил. Сама работа доставляла бы ему огромное удовольствие. Но теперь все в порядке, я с ним покончил. Очень глупо было с его стороны перейти мне дорогу, когда я и не подозревала о его существовании. Зато мир стал чище. А папаша, что прикрывал десятилетиями его преступления, теперь авось поймет, что поступил неправильно. Лучше бы с самого начала приструнил своего выродка. Деньги Ангеш, к сожалению, хранил в различных банках, не доверяя свой капитал полностью одному из них. Сумма там была очень солидная, выходила за миллион. Как ни жаль, все эти банки были в его родном городе, так что уже завтра все узнают о том, что он помер и никто с его лицом уже не сможет прийти и снять эти деньги. А то можно было бы использовать артефакт, который Джоан подарил короле, при помощи которого она долго дурила своих однокурсников. Настроить его на лицо Ангеша, да и прийти за деньгами. Но нет, раз банки прямо в этом городе, это не имеет смысла. Еще до их открытия слух о смерти Ангеша облетит весь город. Думаю, его папаша незамедлительно наложит свою лапу на эти счета потому как других наследников у Ангеша не было. Дважды он женился, но так и не завел ни одного ребенка, не получилось. В порыве злобы уморил обеих своих жен при помощи слабых проклятий. Мерзкий человек, очень мерзкий. Но у него было два тайника с артефактами, и лаборатория в подвале, где я рассчитывал, расспросив его, найти много чего интересного.